Глава шестьдесят седьмая. «Ты абсолютно в этом уверен?» Директор Национального бюро разведки внимательно изучал лицо Кируина. «Более чем, сэр. Можно я покажу вам, что у меня есть на данный момент?» «Да, пожалуйста». Фейга склонился над столом, на котором Кируин разложил распечатки фотографий, полученных со спутников Кейхоул. Вот здесь, они возле дорожного кордона, сэр. На этой фотографии можно увидеть, что спектр отражения автомобиля отличен от спектра иракской бронемашины. И хотя, как говорит мистер Соренсен, разница небольшая, Мы проверили у агента ЦРУ, ездившего в Баданахский лагерь, и он подтвердил, что там пользовались белой краской. Кируэн сделал паузу. Фейга ободряюще взглянул на него, и Кируэн продолжил. Мы следили за ними от дорожного кордона, используя «Джей Старс». На той стадии у нас не было подтверждения, но затем они остановились возле реки, и мы получили второй снимок со спутника — Сравнительный анализ подтвердил впадение параметров. Это они. И у них есть армейское сопровождение. С тех пор мы продолжаем отслеживать их путь. А откуда вы знаете, что их просто не арестовали? По двум причинам, сэр. Во-первых, если бы это было так, то почему они выбрали эту дорогу? Я склонен считать, что скорее их повезли бы в Багдад, А эта дорога ведет в Иорданию. Во-вторых, они возвращаются точно по тому же пути, по которому сюда и приехали. Слишком много для совпадения. Это наверняка они. А вы? Вы согласны с этим, Олтер? Фейга повернулся к Соренсену в ожидании ответа. Да, сэр, согласен. Поначалу я сомневался, но это все объясняет. Ну что ж кивнул Мартин Фейга, «думаю, вы правы, что они выдают себя за инспекцию ООН. С одной стороны, я просто не представляю, как еще они могли убедить иракских военных в том, что у них есть какое-то дело, объясняющее хотя бы само пребывание в Ираке. Заодно это их бы наверняка арестовали, а то и расстреляли бы на месте». Но существует и вторая причина, по которой они сменили свой прежний внешний вид санитарных машин. Они нарушают старейшее правило всех военных учебников. А этого они бы никогда не сделали, будь у них выбор, и не выступили бы теперь в совершенно ином качестве». «То есть, как, сэр?» — спросил кируин «Какое правило?» «Ты никогда не служил, Керуин». — А поэтому, полагаю, вполне понятно, почему ты его не знаешь, — ответил директор Национального бюро разведки. — Оно простое. Если ты выполняешь задание на вражеской территории, коротким ли или долгим оно является, будь это диверсия, как в данном случае, или чистая разведка, проводись она на земле, на воде или в воздухе, правило всегда одно и то же. Ты никогда, никогда не должен уходить тем же путем, по которому пришел. Нужно всегда возвращаться другим маршрутом. В противном случае ты просто сам напрашиваешься на то, чтобы тебе устроили засаду. Фейга указал на спутниковые фотографии и кивнул еще раз. Эти люди знают об этом. Знают, возможно, лучше, чем кто бы то ни было другой. Они не стали бы рисковать возвращаясь той же дорогой, если бы не выдавали себя теперь за кого-то совершенно другого. И, по-моему, все подтверждается. Идея с ООН верна. Все совпадает. «Как вы справедливо заметили, сэр, — сказал Кируин, — об армейской службе я знаю весьма немного, но мне кажется, что по отношению к этим людям у меня уже появилось какое-то чутье». С самого начала они вели себя крайне неортодоксально. На протяжении всего времени они выкидывают такие коленца, которые не могут не изумлять. И то, что вы сказали о нарушении ими железного армейского правила, лишний раз меня в этом убеждает. Фейга рассмеялся. «Еще раз должен сказать тебе, Керуин, ты чертовски хорошо справился с этим делом. И вы, Уолтер, тоже...» — Все, кто в этом участвовал. С этой оценкой я и выйду на заседание СНБ. Когда они услышат об этом маскараде с ООН, их, надо думать, хватит удар. — Полагаю, мне нет нужды говорить вам, какой поднялся бы шум, всплывив все это наружу что, похоже, практически неизбежно. Но, судя по тому, как обстоит дело, — добавил он, — как бы то ни было, спасибо обоим, спасибо, и продолжайте в том же духе. Покидая кабинет директора, Джон Кируин сиял от удовольствия. В устах Мартина Фейги прозвучавшее было высокой наградой.